Глава 28. Вылазка в город На улице до сих пор моросил дождик. Такую-то погоду лучше сидеть дома, да за чашкой горячего шоколада, читать какую-нибудь книжку. Но, вы работа не ждет. Еще до завтрака мы с дедушкой Ульхом отправились к старости. Выйдя на крыльцо, я посмотрела вверх. Небо закрывали хмурые угрюмые свинцово-серые тучи. Казалось, от тяжести они вот-вот рухнут на землю. Воздух не прогретый солнцем и повышенная влажность вызывали дрожь в теле, от которой не спасла даже мантия, которую я не пренебрегла. И все бы ничего, ведь у природы нет плохой погоды, но вымазанная в грязи обувь подпортила настроение. Эх, тут бы сапоги резиновые, или дорогу асфальтированную. Фрол ждал нас набитый продуктами телегой. Что ж, в своем праве, по факту скотина все еще его. Жалко только, что сегодня дети останутся без свежего молока, ну да ладно. Старостой оказался низкорослый, крепкий мужчина средних лет. Он хорошенько, обстоятельно расспросил, кто, что и кому продает, сколько голов, да за какую цену, а после заполнил бумаги. Фрол пересчитал полученные деньги, а после, не прощаясь, отправился в Освояси. Что ж, дело сделано. Уже будучи дома, я выписала Диего деньги на расходы. Нужны были не только фляги, но и те же лопаты для уборки навоза. И тачки. И бог знает, что еще. К сожалению, воспитанникам в очередной раз придется сидеть в приюте, раз уж на улице такая погода. Да, кто-то будет под присмотром Василы, кто-то отправится на помощь Лиене, но еще больше детей будут слоняться без всякого дела. Помню о драке, я не придумала ничего умнее, чем показать Мэй рецепт соленого теста. Раз уж Амир был в неописуемом восторге от возни со стряпней, то и остальным должна понравиться новая забава. А благодаря тому, что краски для рисования в этом мире производились в виде порошка, импровизированному пластилину можно было придать самые разные расцветки. По восторженным глазам девчонок я пришла к выводу, что детям будет не до шалостей. Этого я и добивалась. Отлично. А я наконец-то могла заняться своими делами, а именно отправиться в город. Дедушка Ульх подмигнул, мол, доставлю с ветерком, на что я лишь молча кивнула. Полюбоваться окрестностями я могу и в другой раз. Хоть дедушка и не гнал коней в полную силу, добрались мы в рекордные сроки. В лавке господина Маркуса Мёрдлей посетителей не оказалось, чему я была особенно рада. «О, леди Риштар! Мастер выскользнул из рабочего стола и поспешил мне навстречу. «Рад вас видеть!» «Здравствуйте, господин Маркус. Поприветствовал я мужчину с улыбкой. Приятно, черт возьми, когда тебя так тепло встречают?» «Проходите вот сюда». Торговец с магическими штучками провел меня к небольшому столику. «Кель, принеси нашей гости горячий чай!» Прокричал он куда-то в сторону подсобки. «Ну и погодка на улице. Осень нагрянула слишком рано». «Думаете?» По календарю конечно, лето, а по факту дождей у нас в это время толком не бывает. А сегодняшнее — это как предупреждение от матушки природы, что пора готовиться к сезону штормов. Вот увидите, ровнёхонько через месяц вода с неба будет литься непрерывным потоком, а затем и зима придет. В столице-то маги-погодники отгоняют тучи, а нам приходится мокнуть». «Тут длинный, как жерти, тощий, как ручка швабры парнишка, принес чаю сладостей». Зыркнул в мою сторону любопытными глазами и почти сразу скрылся в подсобке. «Это ваш помощник?» Полюбопытствовала я у мужчины, пока тот копался в ящике рабочего стола. «Племянник», — ответил он. «Сестра выгорела. Дар у нее был сильный, да не справилась с ним. Не умел держать эмоции под контролем. А отца он никогда и не видел». «Раз уж у меня своих детей нет, забрал Келлик себе». Словно не желая больше отвечать на личные вопросы, мужчина выставил на столик чудо-аппарат. Сам он расположился напротив. «Это то, о чем я думаю?» «Да, стационарный артефакт связи», — с гордостью поведал мастер. «Знаете, я даже не рассчитывал, что получится выполнить такой странный заказ». Артефакт представлял собой прямоугольную коробку с крышкой, подняв которую можно было увидеть пять пластин мыслеприемников с длинными цепочками. Звукопередатчиком являлся камень размером с кулак, что лежал в центре коробки. По словам мастера, доставать его и подносить губам не требовалось. Звуки он и без того очень хорошо улавливал. Получилось что-то вроде конференц-связи на пятерых. «Обязательно запатентуйте», — посоветовала я мастеру, разглядывая резную коробку с артефактом. «Я?» — мужчина был растерян. «Ну не я же», — улыбнулся в ответ. «Мне принадлежит только идея, которую вы успешно реализовали. Вместо доли от патента я предпочту скидку на вашу продукцию». Видимо, подсчитав будущую прибыль, мастер быстро согласился на мои условия. Я приятно удивилась, когда он сообщил, что будет продавать мне артефакты по себестоимости. «Ого! Видимо, прибыль мастер с этого изобретения получит немаленькую». На такой результат я даже не рассчитывала. И, судя по всему, потенциал идеи не оценила по достоинству. А значит, продешевила. Но не брать же теперь свои слова обратно. От таких идей из моего мира вагоны, маленькая тележка. Да и мастер попался честный. Другой на его месте уже вполне мог запатентовать изобретение без моего ведома. доказывая потом, что ты не верблюд. А скидка и в самом деле хорошая. В лавку зашла покупательница, так что мастер, извинившись, отлучился. А я, пока его дожидалась с чашкой чая в руках, ведь еще оставался нерешенным вопрос с защитным артефактом, прислушалась к тихой беседе. Выбор женщины сделал очень интересный артефакт для увеличения срока годности продуктов. Мастер принял заказ на изготовление и задаток, и когда женщина двинулась на выход, вернулся ко мне, заняв мягкое кресло напротив. «Извините, я случайно послушала вашу беседу, и меня заинтересовал данный артефакт. Не могли бы вы мне о нем рассказать?» Конечно, леди Рештар. Никак не прокомментировав мое любопытство, мужчина принялся за рассказ. Артефакт увеличивает сроки хранения продуктов от недели до полугода в зависимости от мощности. Подобные артефакты были в почете не только у владельцев таверн и постоялых дворов, но и у тех, кто перевозит продукты из города в город, из страны в страну. Самый мощный артефакт был рассчитан на полгода. Но стоило устройство столько, что купить его мог не каждый. Для домашнего использования слишком дорого только для торговых дел. Возможно, и мне стоит приобрести. Тем более с такой скидкой. Подобной вещицы в доме полном голодных ртов лишней точно не будет. Но все же для начала необходимо привести в порядок холодный погреб. А там видно будет. А вот для приобретения защитных артефактов мне придется обратиться к другому мастеру с нужной специализацией. Благо, хорошего специалиста мне уже порекомендовали. Указанные лавки на другом конце города меня встретил сурового вида мужчина. «Ларри Нартл? обратилась я к нему, но незнакомец лишь слегка улыбнулся, отрицательно качнул головой и промолчал. «Это я?» — прозвучал женский голос из-за его спины. Встречающий отошел в сторону, пропуская внутрь и открывая обзор настроенную девушку лет так двадцати. «Я так полагаю, леди Риштар?» — отрешенно поинтересовалась хозяйка лавки, мазнув по мне взглядом, и вернувшись к своей работе. «Мой коллега Маркус предупредил о вашем визите». «Да, здравствуйте», — прочистила я горло и уже более уверенно продолжила. «Да, я леди Эмилия фон Риштар, Господин Маркус сказал, что никого лучше вас в вопросах безопасности в этом городе мне не найти». «Что правда, то правда», — констатировала она факт. «Так с чем пожаловали?» За следующий час я не раз убедилась, что внешность хозяйки лавки и мастера артефактора в одном лице весьма обманчива. При небольшом росте фигурка у нее была ладная, совсем не мальчишеская, а большие выразительные глаза медового цвета придавали облику какую-то детскую наивность. Одета в простую рубашку, обтягивающие брюки и высокие сапоги, на поясе висели какие-то инструменты, а на груди болталось на цепочке, кажется, увеличительное стекло. За ушком виднелся карандаш — а на нас были нацеплены круглые очки. Все пальцы в перстнях, а на запястьях множество браслетов, в общем, видок непривычный. Я даже слегка засомневалась. Только вот все сомнения вылетели у меня из головы, стоило Ларе открыть рот. Мастер словно преобразилась из нежной куколки в странном одеянии в акулу-профессионала, плавающей в родной стихии. Уточнив детали заказа, она усадила меня за стол и велела ждать. А чтобы я не заскучала, пока она занимается чертежами, Молчаливый охранник сунул мне в руки каталог артефактов по защите, начиная от личных ежедневников, заканчивая огромными усадьбами. Каталог и отдаленно не напоминал наши земные журналы. Несколько шитых листов, где перечислялись виды защитных артефактов, сухое описание и ни одного изображения. Скучно? Не усидев на месте, я подошла к девушке, чтобы понаблюдать за ее работой. Интересно ведь... Тонкие длинные пальцы с аккуратными закругленными ногтями порхали над листом, на котором был схематично изображен наш дом. Кто бы мне сказал, что прежде чем ехать к мастеру габарита, нужно замерить? На рисунке то и дело появлялись какие-то крестики и кружочки, а сама девушка, сильно задумавшись, иногда начинала грызть карандаш. «Что ж, расчеты готовы!» Выпрямившись, она сделала небольшую разминку, ничуть меня не смущаясь, судя по всему, у нее затекла спина. Я даже с сочувствием. Сама не раз вот так мучилась от боли, когда засиживалась на работе. «Установим вам от 15 до 23 артефактов, в зависимости от размеров дома. Решили, какими свойствами напитать защиту?» «Не совсем». «Тогда начнем с простого», — кивнула мастер. «Главная цель таких артефактов — защита от несанкционированного проникновения. При желании заказчика артефакт можно наделить некоторыми интеллектуальными качествами за счет искусственного духа вызывая у тех, кто хочет попасть в охраняемую зону с плохими намерениями, чувство тревоги, а то и страха. Помимо этого, защита периметра бывает разного типа, от проникновения магов, духов и разных магических тварей. Еще такой артефакт может защитить от магического воздействия, например, ментального. В этот момент ко мне пришло осознание. Менталисту не обязательно разрушать защиту. Он просто выманит жертву. Стал не по себе. Дети не маги, на них очень легко можно повлиять. Да и к черту эту магию, можно подумать, и без нее нельзя спровоцировать ребенка на глупости. Подумав, я приняла решение не жадничать. Это всего лишь деньги и даже не мои. Сами артефакты, которые предполагалось установить вокруг дома, стоили не так уж и много. А вот функции защиты, которые будет настраивать сама Ларри, грозили оттяпать приличную часть имеющихся финансов. Остановились на том, что защиту вокруг нашего дома начнут устанавливать уже завтра. Девушка попыталась увеличить ценник за срочность, но очень скоро сдалась. Хватило намека на то, что я поторопилась сделать заказ в первой попавшейся лавке, не изучив как следует рынок артефакторов безопасников. На этом мы и разошлись.